Этап второй. Анализ рынка. Многие успешные предприниматели не устают повторять, чтобы иметь серьёзный результат в бизнесе, нужно быть на шаг впереди рынка. Я совершенно с этим согласен, хотя и не призываю тебя пока к столь грандиозным прорывам. Я часто общаюсь с самыми разными предпринимателями и вижу, что многие из них банально не делают простой анализ рынка по своему продукту. А ведь это очень важный процесс. Для начала ты должен разобраться, кто предлагает что-то подобное, кто твои конкуренты. Изучать надо как свой город, так и другие. К тому же анализ рынка должен быть сделан и по франшизе в твоем сегменте. Может так получиться, что по каким-то причинам ты просто не видишь в нем конкурентов. Однако это не значит, что их нет. Просто они обосновались в соседних, схожих с твоим сегментах. Вовсе не обязательно, что конкурент будет похож на тебя. Это может быть человек или компания, которые работают на ту же самую аудиторию, удовлетворяя те же потребности клиентов, то есть у вас одинаковое таргетирование. Например, мы в event-компании продаём праздники в уникальном формате квест-шоу. Казалось бы, в этой тематике мы сейчас полные монополисты, но не всё так просто. И с точки зрения более глобальной позиции мы обнаруживаем, что такой, например, продукт, как детский день рождения, предлагает многие семейные и обычные кафе, пиццерии, развлекательные и торговые центры. Все они тоже конкурируют с нами. Все эти компании, занимаясь интернет-маркетингом со своей рекламой, естественно, выходят на нашу общую аудиторию. Получается, что нам уже есть, с кем бороться за клиента. Даже банальные аниматоры, которых за несколько тысяч нанимают на пару часов, занять детей, они тоже, по сути, являются нашими конкурентами. Если ты видишь, что конкурентов у тебя мало или их вовсе нет, стоит насторожиться. Конечно, есть вероятность, что ты придумал уникальный и неповторимый продукт, но скорее всего, ты просто не можешь увидеть картину в целом. Может быть, твой продукт на самом деле не особо рыночный, и конкурентов нет просто потому, что на данном рынке не водятся деньги. Банально. Ты фанат домашней мелкой живности, разводишь три тона хомячков или волнистых попугайчиков и решаешь, что таких зверушек много, и открываешь салон красоты для них. Если бы это был груминг-салон, ориентированный на кошек и собак, которых держат, если не каждый второй, то третий точно, всё было бы отлично. Вспомни, у скольких твоих друзей и знакомых есть кот или пёс, а у скольких волнистые попугайчики и хомячки. Покопавшись в памяти, всё-таки нашёл пару-тройку. Тогда задай себе другой вопрос: а они беспокоятся за стильный, набриалиненный хохолок или выбритые бока питомца? Отсюда и вывод. Может быть, и есть поехавшие, которые готовы платить деньги за маникюр грызуна. Но их концентрация минимальна в пределах погрешности. Поэтому выходить на такой рынок всё равно что рыбачить у себя в ванне. Шанс на успех, конечно, есть, но только если кто-то из домочадцев обеспокоенный твоим психическим равновесием подкинет тебе декоративную рыбку из аквариума. Какие результаты анализа тебе надо получить и на какие вопросы надо найти ответ? Вот они, базовые Какие схожие франшизы на рынке уже существуют? Что именно они предлагают? Сколько они стоят? Какой паушальный взнос и процент роялти? Есть ли дополнительные платежи? Сколько точек у данной франшизы по городу и по стране? Сколько из них собственных, а сколько франчайзинговых? За какой период какое количество точек было открыто? Как они развиваются? Есть ли различия между этими франчайзинговыми компаниями? И самое главное, в чём их конкурентное преимущество. По полученным результатам надо прогнать свой продукт и свою будущую франшизу. Это поможет понять, насколько у тебя конкурентный, выделяющийся продукт адекватен ли он имеющемуся рынку, может ли быть востребован в других регионах. Это даст первичное понимание, а стоит ли вообще заморачиваться с продажей франшизы. Например, у тебя турагентство И ты хочешь масштабировать его по стране? Но, огорчу. Есть уже десятки франшиз турогентств, а ещё куча крупных туроператоров, которые просто задавят своей мощью, если, конечно, у тебя нет какого-то конкурентного преимущества на рынке. Сейчас понятно, с туризмом вообще беда. Это одна из отраслей, которую первой надо было подключать к ИВЛ во время пандемии, так как в 2020 рынок иностранных туризма впал в кому или литаргический сон. Когда он начнется, непонятно. Масса неизвестных в этом уравнении. Когда и как откроются границы? Как быстро восстановится спрос? Ведь речь не только о фобии людей, но и о банальном снижении доходов. Похоже, выживут только некоторые мастодонты. Мелкие формы бизнеса ждет незавидная участь. С другой стороны, когда ситуация по названным выше параметрам стабилизируется, то маленькие турфирмы вновь полезут как грибы и после дождя. Теперь о наиболее распространённых ошибках, допускаемых при анализе рынка. Первое эгоцентричное. Это уверенность, что у тебя нет конкурентов. К сожалению, с таким убеждением живёт очень много предпринимателей. Любое минимальное отличие даёт повод говорить о своей уникальности. Если у кого-то нет конкурентов, я обычно спрашиваю почему. Обычный ответ: "Потому что мы делаем лучше". Но ещё бы ты сказал, что делаешь хуже других. На этапе маркетинга, и ещё никто, не включая тебя самого, не знает, как именно ты делаешь. Фраза "нет конкурентов" это хороший маркер необоснованной убеждённости в богоизбранности. Мы в упор не видим на рынке других, считая, что выше нас только звёзды. Сарая ошибка подходить к анализу конкурентов, учитывая только их минусы. Тебе необходимо понять, чем другие продукты лучше твоего. Человеческий мозг работает так: начиная сравнивать себя с другими, мы первым делом ищем недостатки, потому что приятно думать, что я Дортаньян, а все остальные ты сам знаешь кто. Поэтому на объективные плюсы мы либо не обращаем внимания, либо делаем это во вторую очередь. В жизни Ты можешь быть зазнавшимся снобом, но в бизнесе это губительная психология. Поначалу к вопросу надо подходить с позиции Юродиева, а какие плюсы есть у моих конкурентов? Ведь это может оказаться моими минусами, и лишь после смотреть на их слабые стороны. Вот здесь у тебя появляется возможность их учесть и не допустить в своем бизнесе. Это твое поле возможностей для усиления собственного продукта. Короче. Проводим банальный SWOT-анализ, уделяя равное значение как плюсам, так и минусам. Третья ошибка запускать франшизу на перенасыщенном рынке, где очень много конкурентов, которые здесь дольше и поэтому сильнее тебя. На таких рынках тот же туризм, поушальные взносы отсутствуют вообще либо носят символический характер. Роялти тоже минимальны, поэтому просто нет смысла двигать франчайзинг. Надо понимать и то, что сегодня не во всех рынках можно создать франшизу, в принципе. Один из моих партнёров франчайзи предложил вместе с ним масштабировать суши-кафе. Когда я его спросил, чем они отличаются от других, он ответил: "С ней терпящей возражений простотой. У нас суши вкуснее". Как он это понял? Какой провёл анализ? Одно дело самостоятельно перепробовать суши во всех аналогичных заведениях своего города, другое проехаться по регионам с той же целью и третье послать на дегустации независимый десант. Ведь речь идет об определенном стандарте. Вот у обычной гайки есть ГОСТ, своя конструкция, четко выверенные размеры, шаг резьбы, чертежи и со всем этим. В конце концов, а тут речь идет о такой субъективной вещи, как вкусовые рецепторы. Так. Чем твои суши вкуснее? Какой-то ноу-хау по скручиванию роллов? Есть какой-то особый ингредиент? Вспоминается серия Футурамы, в которой Бендер победил на конкурсе шеф-поваров, приготовил какое-то ужасное блюдо, но всем оно безумно понравилось, потому что секрет был в идеальной приправе в воде с наркотиками. Ответ моего партнёра был, конечно, куда банальнее. Секретного ингредиента нет. У нас просто повара хорошие. То есть плюс. Ещё один совершенно субъективный фактор, поскольку данная профессия связана с личным творчеством и вкусовыми предпочтениями. Это пример того, как человек неадекватно оценивает свой продукт и занимается самообманом. И если он пойдёт с ним во франшизу, то ничего хорошего не получится. Не стану отрицать, наверное, можно создать и такие суши, которые будут заметно отличаться от других. Когда-то же полковник Сандерс осуществил это в KFC только с курицей, жаренной по оригинальному рецепту. Но это-то и подчёркивает, что с уже существующим на рынке товаром надо сильно заморочиться, чтобы придумать ему какие-то новые преимущества. Здесь совершенно логично нужно спросить, как же правильно создать предложение по вашему продукту. Об этом мы поговорим позже.